«Кто-то явно хорошо провел время». Ди улыбается, когда Грейси вбегает в коттедж, выдавая сто слов в секунду о поездке на Скеллик. Она скидывает рюкзак и роется в айпаде в поисках фотографий, которые срочно хочет показать матери. А Энни садится рядом с Ди за маленький кухонный стол. «Спасибо, что съездили без меня», — Ди бросает взгляд на Энни. «Хотя могли бы и подождать немного». «Ди, ты точно знала, когда мы отплываем?» «И ты даже еще не встала к этому времени?» «Это мой дурацкий телефон», — супится Ди. «Я поставила будильник, а он не сработал». «Он сработал», — Грейси отрывается от айпада. «Я слышала его. Должно быть, ты выключила его и снова заснула». Ди игнорирует ее. «Мне нужно было всего несколько минут, чтобы прыгнуть в душ и одеться». Но я так и знала, что ты не будешь ждать. Энни прикрывает глаза и считает до трех, а лучше до четырех. Она вспоминает, как Грейси утром в панике позвонила и рассказала, что мама не встает, просит оставить ее в покое и говорит, что у нее болит голова. Плачущие нотки в голосе Грейси, когда она понимает, что пропустит и лодку и поездку на скелек, которую так ждала. Энни пропустила свою смену в отеле, чем добавила проблем Брэди, но та согласилась, что нужно ехать и забирать Грейси. Итак, головная боль Ди имела последствия для многих людей. Но Ди, естественно, ни за что этого не заметит. «Если бы мы стали тебя ждать, опоздали бы на катер, Ди. Ты бы в любом случае не успела», — замечает Энни. «По крайней мере, так Грейси попала на экскурсию». И, конечно же, мистер Америка полностью принадлежал тебе. Давай не будем игнорировать эту маленькую деталь. В улыбке Ди нет ни капли веселости. Не думай, что я не понимаю, чего ты добиваешься, Энни. Можешь обманывать маму и папу своими разговорами о карьере и притворяться святошей. Но тебе нужен мужчина. Нужен даже сильнее, чем я могла подумать. Сколько там прошло с тех пор, как Эд тебя бросил?» Злобные слова застают Энни врасплох. Но нельзя не подать виду, что расстроена к радости Ди. Не сказать колкость в ответ, как бы сильно этого не хотелось. Сейчас важнее всего — не ранить Грейси. «Пожалуйста, мама, не ссорьтесь!» Грейси волнуется. «Помолчи!» — рявкает Ди. «Ради всего святого никто не ссорится и...» Она поворачивается к дочери. «И вообще, почему у тебя лицо такое красное?» Она всматривается в Грейси, затем пристально смотрит на Энни. «Ты что?» «Даже не посмотрела, нанесла ли она солнцезащитный крем?» «Конечно, она нанесла солнцезащитный крем. Было жарко, Димы, все разгорячились и устали после восхождения». Мое лицо всегда краснеет». Тихо говорит Грейси. Я ничего не могу с этим поделать. Она выглядит так, будто вот-вот заплачет. Так хочешь посмотреть фотографии, мама? Не сейчас, Грейси. Может быть, позже. Хорошо, тогда я пойду в свою комнату. Увидимся, Энни. Грейси тащит за собой сумку вверх по лестнице. Ты могла бы хотя бы притвориться заинтересованной Ди. Тебя это не убило бы. Не указывай мне, что делать. Ты вообще не представляешь, что я сейчас переживаю. Самообладание не на пределе. Ди невыносимо. Меня не волнует, что ты переживаешь, Ди. Не потому, что я бесчувственная, а потому, что у тебя есть маленькая дочка, которая сейчас растеряна и напугана, потому что не понимает, что происходит с ее родителями. Можешь уделить ей хоть немного внимания между белым вином и таблетками? Что ты сказала? Ди поднимается, уперев руки в бока. Ты меня слышала? Энни уходит, прежде чем успеет высказать что-нибудь еще или ткнуть в большой бокал вина на столе перед сестрой. Вряд ли первый, и, скорее всего, не последний, за сегодня. Она уходит, потому что так злится на Ди ее высокомерное пьяное поведение. Что хочет надавать ей пощечин. Но сейчас это никому не поможет. Тем более, племенница.